Темповая игра На отходе из зоны артиллерийского соприкосновения линейных кораблей маневрирование крейсера «Москва» подчинялось потребностям БЧ-2 удерживать открытыми рабочие сектора пусковых установок ЗРК «Шторм», как и антенн подсвета и наведения. На деле же, последние четверть часа, находясь в режиме ожидания, ракеты оставались на направляющих. Головной линкор «Мура» и без того хорошо «Кастрил», по второму заявке с КП Левченко не ней поступало. Оставшийся один на один с этими двумя Советский Союз вдруг сам выбросил высокий сноп пламени, по всему виду получив от англичан серьезным калибром. «Не откажешь, умеют сволочи стрелять», — признал капитан первого ранга Скопин, тревожно провожая в бинокль уплывающую за корму картинку. Рулями влево очередного галса людей потянула отдача инерции в обратку. На 27-узловом галопе крейсер выводил дугу довольно рисковато. «Срочно меняй ориентиры». Информация от группы освещения надводной обстановки поступала непрерывно, прямо на глазах операторов РЛС, скучные метки держащие у сравнительно плотный строй соединения гонта стали рассыпаться на отдельной точке, расходящейся фронтом. Побежали на убыль цифры дистанций. Противник лег на курс сближения. Канал связи с командным пунктом Москаленко ставился в оперативный приоритет. Сам Кронштадт уже почти просматривался в черно-серой мгле белым буруном форште, в на полном ходу линейного крейсера. Скопин вдруг только-только заметил посветлевшую восточную часть горизонта, неуловимо, но тем не менее сумевшую изменить цветовой фон окружающего, превращая глубокие тени в проявляющиеся силуэты. Пусковые установки «Шторм» переориентировались на новые цели, развернувшись на правый траверс. Доносящий свои соображения старший ПБЧ-2 обоснованно считал, что в первую очередь следует отстреляться по крейсерам, искадренные миноносы отнести ко второй очереди. Командир соглашался, да, пусть подойдут ближе, чтоб без перерасхода. Операторы РСЛ докладывали, что на экранах интенсивность отраженного сигнала эсминцев противника будто плавает, видимо вследствие того, что те скачут на длинной океанской волне, проваливаясь к подножию, периодически частично скрываясь за гребнями. Конечно, бесконтактным подрывом боевой части управляемой ракеты мимо цели не пройдет, однако осколочное воздействие не устраивало, надо было поразить непременно прямым попаданием. Как бы там Скопин не прибеднялся перед Левченко и его штабистами слабостью пластмассовый ЗУР против корабельного железа, а прибеднялся он, потому что хотел оставить себе резервный зазор. Так вот, даже без оглядки на 125 килограмм боевой части В-611 Только инертная составляющая, чистой кинетикой удара более полутора тысяч килограммов массы при скорости 800 метров в секунду, на серьезный урон легкому крейсеру вполне можно было рассчитывать. Тем паче это касалось не имеющей никакой броневой защиты британских эсминцев. «Да мы их порвем», — просилась эмоциями, обоснованными технически-тактическими расчетами, если не помните о непредсказуемых каверзах войны. Запросом дежурному офицеру Скопин еще раз оглянулся назад что там и как там дела у Советского Союза, чтобы по получению ответа удовлетворенно констатировать, временно ли, но два оставшихся в деле линкора мура отвернули, избегая боя на коротких дистанциях. Наконец-то, отвалили. Поступила уточняющая радиометрическая информация с БИЦ. Штурман развернуто наносил на карту любые позиционные изменения, курсовые пунктиры разорванной дистанции и сократившиеся, идущие в атаку, быстроходные корабли противника. Выходило, что пока ПКР бился в линии, Гонд не стоял на месте, не только сохранив позицию Страверза, но и успев продвинуться вперед, расширив себе возможности угла атаки. Согласно общепринятой тактике, эсминцы должны были обеспечивать подвижность и гибкость его смешанной боевой линии. Какими бы там соображениями ни руководствовался британский контр-адмирал, но взглядом на навскидку выходило, что три своих более устойчивых к артиллерийскому воздействию крейсера Он выводил на тяжелый советский корабль с фланга, а легковесные эсминцы бросил в охват для нанесения удара с другого ракурса, с носовых курсовых углов, попутно создавая угрозу, как он, видимо, полагал авианосцу. Торпец Копин не боялся, однако быстро меняющаяся картина боя ему не нравилась. Все пять заходящих в атаку британских эсминцев, кого бы они ни выбрали целью своих торпед, сопутствующая орудие пушечный огонь будут концентрировать на ближайшем и доступном противнике. То бишь на нас. И Осадчин крат стараться, получив от нас же полное освещение обстановки, увел свою Чапая подальше, прям-таки убег, выпав из сферы внимания англичан, за кого бы там они его не принимали. А мы подставляемся, с учетом того, что наши борта пробивают с калибрами эсминцев с любой дистанции, с какой дотянутся. Черт. Не то, чтобы он собирался с кем-то прикрываться, просто в сложившейся ситуации авианосец оттягивал бы на себя часть неприятельского внимания, Вынужден распределять огонь своей артиллерии. Очевидно, в том же ключе видел ситуацию Старпом, тоже склонившийся к штурманской карте, поглядывающий на старшего со мол, а могли бы вообще обойтись без рисков, понимаемые без слов. Тем более, что только вчера, точнее несколько часов назад с совещанием оперативного штаба крейсера, тема, наконец, была выставлена на обсуждение. Тема применения ядерных зарядов. Общее настроение офицеров по данному вопросу выразил все тот же Старпом. Видя потребность людей в разъяснениях, Скопин был вынужден обозначить свои мотивы как и в целом. Согласен. Зачастую за решением нестандартной проблемы, а для нас все с нами произошедшее далеко нестандартно, стоит избыточное приложение сил. Я знаю, каким вопросом задаются многие из вас. Зачем нам подвергаться даже минимальному риску с неоднозначными последствиями, если можно разобраться с угрозой сразу и в лоб, ударить спецбоеприпасом? Отвечу. У нас 8 штатных боеголовок с ядерной начинкой еще 3 специальные, ценность которых, полагаю, не оспаривается, которые понадобятся нам для перехода обратно, домой, в 85-й. Он намеренно не сказал, если не сказал в попытках, у людей должна быть не только надежда, но и нечто больше уверенность командира. В том числе вы должны понимать, что ядерный подарок товарищу Сталину, почему-то Геннадьевичу так и хотел сляпнуть не к ночь помянутому, это гарантия нашего статуса в нынешнем СССР. Для страны это военный и политический аргумент, ультимативное оружие. Потратить ЕБЧ на линкор – мера окупаемая. Но, насколько известно по факту американских атомных испытаний возле атолла Бикини, линкоры обладают очень большой устойчивостью к последствиям ядерного взрыва, особенно не попавшие в эпицентр. У нас при стрельбе на максимальную дальность ракета неуправляемая, баллистическая. Отклонение по цели составит 1,2 км. Кто-нибудь сможет просчитать эффективность применения и шансы добиться требуемого? Но даже не это столь важно. Пес бы с ним. Для нанесения ракетного удара комплексом «Вихрь» придется сблизиться с целью на 24 км, где мы по-любому будем под прицелом артиллерии линейных кораблей, наверняка подвергаясь гневому воздействию. Возьмем, к примеру, другой целью отряд «Гонта». Да, в радиусе поражения в полтора километра за счет нешуточной фугасной энергии ядерного взрыва крейсера и эсминцы наверняка будут уничтожены или сильно повреждены. Боюсь только, что к выходу на необходимую нам дистанцию для удара они уже будут идти рассредоточенным строем. Кидаться ядерным чемоданом, чтобы утопить Норфолк и еще там пару малотоннажных боевых единиц считаю непродуктивным. Так что нынешний молчаливый посыл Старпома остался без комментариев. Задевать споры о правильности принятого тактического решения и о каких-то альтернативах сейчас на пике боевого напряжения было явно не к месту. Отжиг факела сошедшей ракеты лизнул отсветом в ходовую рубку. Установки шторма начали методичный отстрел Зуров. Через 7 пусков и 3 минуты все три британских крейсера горели с той или иной степенью интенсивности. Звучали доклады и текущие репитеры по приоритетам БЧ-2. Слышался детализирующий голосовой радиообмен с КП Москаленко. Кронштадт уже сцепился с британскими крейсерами первыми пристрелочными выстрелами. «Эсминцы справа», — подтвердили на вахте поступающие из БИЦ данные, — «цели в зоне уверенного поражения». Пытаться отыскать их визуально в оптику не настолько еще рассвело, но согласно показаниям радиометристов за три, нет, уже за семь минут прыгнули они вперед на сближении заметно.